глава 23 кто-то смотрит на мир через розовые очки А я, кажется, все это время смотрела через красные цвета красной дорожки. Хотя на самом деле без мишуры и звезд она довольно невзрачная. Мы с люком шагаем держась за руки, мимо стоящей вдоль ограждения камер и кроме нас на дорожке никого нет. как тогда, на Аллее Славы, много недель назад, когда Лос-Анджелес был еще сказочным и неизведанным. Поверить не могу, сколько всего произошло с тех пор. «Мне нужно наладить отношения с матерью», — говорит Люк. «Да, киваю я, и ты их наладишь. Все будет замечательно. Люк, ты бы видел их с Минни, это нечто». Они, кстати, невероятно похожи». «Могу вообразить». На губах его мелькает лукавая улыбка, и я вдруг представляю, как мы с Люком, Минни и Эленор сидим все вместе за накрытым к чаю столом одной дружной счастливой семьей. «Так и будет», — говорю я себе. «Скоро. все изменится». «Купи ей пазл», — предлагаю я. «Она любит пазлы». «Ладно», — улыбается Люк. Куплю. Хотя, наверное, одним пазлом тут не отделаешься. Понадобится не меньше сотни. Слишком много мне нужно исправить. Да и мне тоже. Мрачнею я, разом вспомнив обо всех остальных проблемах. Сьюз, Таркин, папа. Я крупно поссорилась со Сьюз. Это было ужасно. Она на меня сильно злится. Стискивая пальцы Люка, признаюсь я. Бекки. Мягко обрывает меня люк. «Послушай, Сьюз здесь». «Что?» Я удивленно верчу головой. «В смысле, где?» Я оставил машину за несколько кварталов отсюда. Сьюз припарковалась там же. Хочет поехать в пустыню за твоим отцом и тебя тоже прихватить. «Правда? Ты серьезно? «Абсолютно». Услышав, куда я направляюсь, она напросилась со мной. Сказала, что если у меня не получится, она сама прорвётся на премьеру. Тебя вытаскивать. Но... В пустыню? Не укладывается у меня в голове. Люк вздыхает. Сьюз место себе не находит. Мы предполагаем, что твой отец с Таркиным держат путь в Лас-Вегас. Сьюз переживает за Таркина. И, если честно, мне кажется, не без оснований. Да... Я все еще не могу собраться с мыслями, а, а дети с кем? Митчел остался за няньку. Сейчас нам, очевидно, нужно разработать план действий: вернуться домой, посовещаться, проложить маршрут. А ты, Бекки, Ройся в памяти. Все-таки он твой отец. Если кто и способен догадаться, куда он поехал. У меня есть папина старая карта, осеняет меня. Может быть, она нам что-то подскажет? Баке окликают меня из-за спины. «Джефф!» — машет рукой из окна внедорожника. «Не могу подъехать ближе». «Джефф!» — кидаюсь я к своему доброму знакомому. Через минуту мы с Люком уже сидим в машине, и Люк объясняет, куда ехать. «Показ закончился досрочно?» — спрашивает телохранитель, выруливая на дорогу. «Просто решила, что с меня хватит». «Правильно!» — кивает Джефф. Все намеченное я выполнила. Вот только... Ой, я в панике поворачиваюсь к люку. Автографы! Так ни одного и не взяла. Баке это не важно. Важно! Я обещала папе автографы. И до сих пор никак не раздобуду. Ни на что я не гожусь. Милая, сейчас это не главное. Ну, я обещала. И опять его подвела. Меня мучает совесть. «Даже не подумала попросить автографу Дикса Донахью. А папа, оказывается, очень его хотел. А теперь вот снова забыла и...» «Вам росписи нужны. Давайте книжку, я вам ее заполню мигом». Доносится с водительского сидения голос Джеффа. «Вы?» Моргаю я в замешательстве. «Зря я, что ли, стольких звезд охранял. Они мне не откажут. Считайте, что автографы у вас в кармане». «Правда?» Я восторженно распахиваю глаза. А чьи, например? Называйте кого знаете. Джон Траволта. Не уполномочен разглашать. Брэд Пит. Молчу. Лицо у него каменное, но глаза в зеркале заднего вида смеются. Кажется, я люблю Джеффа. Потрясающе. Спасибо вам огромное. Я осторожно вытаскиваю драгоценную папину книжку и кладу на переднее пассажирское сиденье. Через полминуты. Джефф притормаживает в переулке. «Да, здесь мы парковались», — подтверждает Люк. «Спасибо, Джефф». «До свидания». Я обнимаю телохранителя, перегнувшись через сиденье. «Вы замечательный». «Вы тоже. Вся ваша семья». «Сопит, Джефф». «Ждите автографов». «Мы выбираемся из внедорожника, и ветерок треплет подол моего платья. Я смотрю на свое отражение в тонированном стекле». На меня глядят большие, ярковато накрашенные глаза. В них тревога. При мысли о Сьюз я вдруг начинаю нервничать. Я словно вернулась из параллельной вселенной. Но скрыться нельзя. Бежать глупо. Дверь распахивается, и Сьюз выходит. С минуту мы просто стоим, глядя друг на друга. Я знаю Сьюз сто лет. Она не меняется. Светлые волосы, бесконечные ноги. Неприлично громкий заливистый хохот, привычка грызть большой палец, когда волнуется. Представляю, в каком он сейчас состоянии. «Бэкс, я знаю, что тебе некогда. Осипшим голосом говорит Сьюз. Единственный в жизни шанс и все такое. Но ты мне нужна, пожалуйста, без тебя никак. Я так потрясена тем, что она на меня не кричит, что слезы подступают снова. Ты мне тоже нужна. Я семеню к ней на высоченных каблуках и заключаю в объятия. Когда я в последний раз обнимала Сьюз? Вечность назад. Она, кажется, тоже плачет. Рыдает мне в плечо. Все эти три волнения её доконали. А меня не было рядом, чтобы поддержать и утешить. Я физически чувствую, как меня грызет совесть. Я ужасная подруга. Просто ужасная. Но теперь я все исправлю. «Мне тебя не хватало», — бормочет Сьюз мне в волосы. «Мне тебя тоже. Я стискиваю ее покрепче. Красная дорожка без тебя совсем не та, и фурора не получилось. Если честно, все было просто ужасно. Бэкс, мне так жаль. Она искренне мне сочувствует. Я с ней так предательски обошлась, а она от души желала мне удачи. Милая, великодушная Сьюз». Они уехали в Лас-Вегас, добавляет она. Мне Люк уже сказал. Сьюз отрывается от моего плеча и вытирает нос рукавом. И, и я подумала поехать за ними. Хорошо. Я крепко сжимаю ее руки. Поехали. Все, что считаешь нужным, Сьюз. Я с тобой. Понятия не имею, на что я сейчас подписалась, но мне все равно. Это Сьюз? Я ей нужна? «Остальное неважно». «Я сообщила Дэнни», — добавляет она со всхлипом. «Он тоже едет». «Дэнни?» — изумляюсь я. Она поворачивает телефон экраном ко мне. «Сьюз, дорогая, ты еще спрашиваешь?» «Буду через наносекунду. Найдем мы твоего мужа. Дэнни». Смайлик. Денни просто супер. Хотя, как мы удержим его от разгула в Лас-Вегасе, не представляю». «Что ж...» Тогда поехали. Я еще раз обнимаю Сьюз. Все решено. Команда собрана. Мы справимся, Сьюз. Мы их найдем. Как? Скептически спрашивает внутренний голос. Как мы их найдем? По-моему, затея сумасбродная. Но мне без разницы. Главное, что об этом меня просит Сьюз. Я уже хочу предложить вернуться домой, заказать еду и устроить военный совет. Но тут в машине Сьюз открывается пассажирская дверь. Остолбенев, я смотрю на выходящую оттуда вторую блондинку. «Алисия? Да ладно! Алисия?» «Алисия тоже едет!» Сьюз вытирает слезы. «Она просто чудо!» «Это она выяснила про Лас-Вегас!» Брайс сболтнул кому-то из приятелей в золотом покое. Алисия весь персонал велела опросить, вылавливала сведения по крупицам. Правда, Бекс, она золото? Отлично, говорю я после паузы. Как мило с ее стороны. Вы ведь подружитесь, беспокоится Бэкс. Кто старый помянет? Что тут скажешь? Как будто сьюз без меня тревог мало. Конечно. Обязательно. Непременно подружимся, да, Алисия? Бекки. Алисия подходит к нам, неслышно ступая в своих модных, кожаных йоговских шлепанцах. На лице привычная просветленность. «Добро пожаловать». Я моментально ощетиниваюсь. Это не она должна говорить «добро пожаловать». Это я ей должна говорить. «И тебе тоже», — произношу я вслух с елейной улыбкой. «Мы тебя принимаем». Задача предстоит непростая. С серьезным видом вещает Алисия. Но я уверена, что объединив усилия, мы найдем Таркина, твоего отца и Брайса. Прежде она осекается. В общем, мы подозреваем, что Брайс нечист на руку. Понятно, киваю я. Ладно, возвращаемся в штаб-квартиру. Будем разрабатывать план. Не волнуйся, Сьюз. Я опять обнимаю ее покрепче. «Мы с тобой». «Ты садись», — вытаскивая телефон, говорит Сьюз. «Я сейчас приду». Я залезаю в машину, Алисия за мной. И мы с минуту сидим молча. Потом Алисия набирает воздуха в грудь, но я успеваю раньше. «Я знаю, что ты ничуть не изменилась», — отрывисто с яростью говорю я. Под этой сахарной глазурью скрывается ядовитое жало. «Но имей в виду». Если ты хоть пальцем дотронешься до Сьюз, я тебя закопаю. И я сверлю ее взглядом так, что глаза, кажется, вот-вот лопнут. И я тебя закопаю. Дверь открывается. На переднее сиденье вскарабкивается Сьюз. Все в порядке, выдыхает она. Отлично, бодро заявляю я. Отлично. Эхом откликается Алисия секунду спустя. Вид у нее немного ошарашенный. И хорошо. На себя мне плевать. Я от нее уже достаточно вытерпела. Но Сьюз я в обиду не дам. Люк садится за руль, захлопывает дверь и с дурашливым лицом поворачивается ко мне. «Поехали, Бетти!» «Ха-ха!» — гримасничаю я в ответ. «Смешно!» «Домой!» Машина трогается, и я, вывернув шею, оглядываюсь в заднее стекло. От фонарей немного ребит в глазах. Мы уезжаем прочь от телекамер, ярких огней и звезд. От всего, чем я так упивалась. Может быть, я никогда больше не попаду на красную дорожку. Может, это был мой последний шанс. Может, сейчас я прощаюсь с Голливудом на совсем. Но мне все равно. Сейчас я точно еду правильной дорогой. И мне хорошо, как никогда. Из офиса Дикса Донахью, Грэму Блумвуду. С глубокой признательностью тебе и твоей замечательной дочери Ребекке. Приглашаю вас на свою программу и за кулисы в любое время. С наилучшими пожеланиями, твой друг Дикс Донахью. Постскриптум. Спасибо Джеффу. Пост-постскриптум. Говорят, ты куда-то пропал. Надеюсь, ты уже вернулся, живой и здоровый. Скоро. Бекки возвращается.